Глава четвёртая. Уговорила. «Лина, Лина, ты спишь?» Я поджала губы и сделала вид, что мертва. Но соседку это совершенно не смутило. Она подсела ближе и позвала громче. «Лина!» «Да что?» Я сердито сорвала маску для сна и посмотрела на девушку со всем возможным осуждением. «Мы горим? Пожар?» «В небе кружит сказочный дракон?» «Что такое, Нора?» «Фу, какая ты злая!» Отмахнулась она. «Сейчас ты пообещаешь мне помочь, и тогда я поклянусь, что от тебя отстану». «Да будет тебе известно, что если мы сейчас не ляжем, то не выспимся. И завтра будем весь день ходить с черными кругами под глазами. Для нормального сна необходимо минимум восемь часов, минимум нора, а нам осталось спать шесть с половиной». «Тебе точно не нравится новенький магистр?» – неожиданно прервала она. Я подавилась последними возмущениями и отчумело уставилась на силуэт соседки, выделяющейся на фоне темной комнаты. «Новый магистр? Это ты про кого?» «Ой, только не делай вид, что не поняла», — усмехнулась она. «Тот самый, который твой бывший сосед. Он провел у нас пару уроков по лекарственным травам. И, судя по тому, как холодно ты с ним общалась, ты не воспылала соседской любовью». «Не говори чушь, я со всеми вежлива». Покраснела, невольно вспоминая моменты, когда Брайан пытался со мной заговорить после пары. Я настолько перепугалась и смутилась от того, какой он другой, что смогла выдавить из себя всего пару слов. И это при вопросе о родителях. А я не знала, что сказать. Мне даже кажется, что он немного расстроился. И наверняка посчитал меня грубой и недалёкой. «Ну да, ну да, конечно». Глубокомысленно покивала Нора, а потом сложила ладони вместе, и бухнулась на колени в мягкий ковер перед моей кроватью. «Линочка, помоги!» «Ты с ума сошла?» Вскочила я на кровати. «Встань немедленно!» «Не встану, пока не пообещаешь устроить наше счастье!» загласила соседка, хитро сверкая глазами в темноте. Чье счастье?» Переспросила я, а у самой почему-то дернулся желудок. Пришлось быстро включать настольную лампу, чтобы не думать о странных реакциях организма. «Я вообще не понимаю, о чем ты!» Устраивают счастье сводники, свахи, ретивые матушки, в конце концов, но ну, никак не соседка по общежитию. Все относительно, хитро улыбнулась Нора, закатывая рукава пижамы. Вот смотри, вы же с ним соседи? Бывшие соседи, поправила я, я не видела его восемь лет, не забывай. Может, он и приезжал за это время к себе домой, но мне об этом уж точно не докладывали, а наши родители не настолько дружны, чтобы считаться лучшими друзьями. Вы враждуете? Прищурилась девушка, видимо, мысленно меняя стратегию плана. «Нет, с чего ты это решила?» Я нахмурилась. «Ну, у меня вон бабка. С одним соседом ладит, но постоянно строит козни против другой соседки. То бабуля посадит на своем участке высокое дерево и тем самым оставит грядки за забором без солнечного света. То соседка зальёт свежие посадки моей ба, а среди них, между прочим, был редкий сорт тыквы. Столько криков было». Но так, чтобы соседи не знали, что у тебя происходит, это же невозможно. Любой гость, любая ссора или торжественное событие тут же становится достоянием не только ближайших домов, но и всей улицы. Нора, я закатила глаза, ты сравниваешь неправильно. У меня отец граф, сильный маг с лекарской магией в шестом поколении. А отец Брайана барон. У нас участки по несколько десятков гектаров. «Чтобы дойти до забора между ними, нужно не меньше 10 минут бежать». «Бежать, Нора! Или же брать лошадь!» «Сколько себя помню, я всегда по нашим владениям скакала на маленьком поне. Если обходить наш участок пешком, то можно за день не обойти. Так что да, ни я, ни мои родители не узнают, кто приехал к нашим соседям, если они сами не захотят нам об этом сообщить. Характер их отношений здесь ни при чем. Всё время забываю, что ты потомственная аристократка». Закатила глаза девушка. Мы-то в Большие Хоромы только недавно переехали, так что я не привыкла к излишествам. Да и титула мне не досталось, так что... Хотя давно пора было уже про тебя всё понять и усвоить. Но я почему-то раз за разом считаю, что ты просто странная и манерная. Вот спасибо, поджала я губы. Так что, как видишь, мы не самые близкие друзья. Не советую тебе заглядываться на взрослого мужчину Нора. Ему уже 26, а нам по 19. Давай лучше найдешь кого-нибудь нашего возраста. «Нет». Девушка вскочила на ноги и патетично взвела руки к потолку. «Теперь я поняла. Ему просто было одиноко в родительском доме. Все эти поля, сады, лепнины на потолке. Пылиться, наверное, без должного пригляда». «Да нет», — осторожно ответила я, порядком сбитая с толку логикой. «У них слуги есть, да и баронесса крайне довольно хозяйственна. Все равно», — отмахнулись от меня, — «я им точно подойду, увидишь». «Всему этому богатству только меня не хватало». «Ну, Линочка, пожалуйста. Я должна его осчастливить». Я устало потерла переносицу. Мой внутренний будильник вопил о том, что уже давно пора спать. Рассуждения соседки были столь сумбурные и бессмысленны, что хотелось сделать что угодно, лишь бы она от меня отстала. «Что ты от меня хочешь?» «Да!» — радостно взвизгнула нора, сжимая меня в объятиях. «Лина, ты не пожалеешь, честное слово». Да я уже похоже жалею, — прохрипела полузадушенно, но меня уже никто не услышал. Завтра же начнем операцию по покорению объекта. Я подумаю, кто нам еще понадобится, а пока? А пока мы ложимся спать. Безапелляционно отодвинула от себя восторженную девушку и, выключив лампу, натянула на глаза маску. Еще одно слово, нора и помогать я тебе не буду. всё, все все, уползаю. Хихикнула она, перетекая, судя по звукам, на свою кровать и заваливаясь внутрь. «Завтра у нас судьбоносный день! Крепись, Лина!» Я лишь тяжко вздохнула.